Они пришли тихо. Не шелохнулся ни один листик, не хрустнула ни одна веточка. Но я к о ж е почувствовала, как напряглись люди моего брата. Пятеро крылатых бесшумно приземлились по периметру нашего лагеря, а в самом центре, прямо напротив меня, где снова сидел Хельм, возник Мар. Лишь стоило мне его увидеть, и все во мне затрепетало. Дико захотелось выпрыгнуть из машины, куда я все-таки забралась еще полчаса назад. кинуться к нему, обнять и не дать наделать глупостей. А то, что глупости входят в его ближайшие планы, я не сомневалась. Никогда не видела обычно хладнокровного Анмара таким злым, как сейчас. «Опустить оружие, не атаковать магией», — скомандовал Анхельм своим с о р а т н и к а м хотя те уже были готовы защищаться, спасая себя и своего принца. Но сам принц явно спасаться не желал. «Неужели сдаешься?» С и р о н и е бросил Анмар. «Я не буду с тобой драться. На ты? Они так близко знакомы, когда только успели. Из чего же такая странная позиция?» — поинтересовался Крылатый. «Сестра сказала, что если я тебя убью, то лучше уж сразу вместе с ней», — пожал плечами Хельм. И лишь теперь удосужился подняться на ноги. «А еще она видела, что ты убиваешь меня в бою. У нее, представляешь, вдруг открылся дар предвидения». «Я в курсе», — холодно ответил м а р п о э т о м у у нас нет иного выхода, как попытаться договориться мирно», — развел руками мой брат. «Мирно? Хорошо», — проговорил а н м а р и, глядя в глаза Хельму, громко приказал. «Вяжите их, парни!» И пока все стояли в замешательстве, он отпустил с руки зеленоватый сгусток, который сразу же полетел к одному из бойцов Анхельма. Одновременно с ним то же самое сделали и остальные крылатые. Люди пытались защититься, ставили магические щиты, но колдовство айвов умудрилось их обойти. И спустя минуту на поляне лежали восемь неподвижных тел. «Сонные чары», — хмуро бросил брат. «Хитро вы изменили стандартное заклинание. Почему она пробила щиты? Потому что ваши щиты рассчитаны на враждебную магию. А это полезно». На лице Анмара появилась жутковатая улыбка. «Где Рена?» «В машине». Но Мар не стал поворачиваться в мою сторону, хотя я уже не скрывалась, а стояла в полный рост, откинув тканевый полок. Вместо этого он вдруг замахнулся и ударил а н х е л ь м а кулаком в скулу. Это оказалось настоящей неожиданностью для всех. Брата развернуло, и он едва сумел устоять на ногах. Амар в этот момент вытянул из ножен тонкий клинок, который сразу же засветился золотым сиянием. «Доставай оружие, Хельм! Мирно! Это не про нас! Я был бы рад отправить тебя за грань без лишних действий, но даю шанс умереть в бою как мужчине!» В глазах брата промелькнула растерянность, но не прошло и мгновение, как он вернул себе напускную уверенность и беззаботность. Достал из ножен один из своих парных клинков и, расправив плечи, посмотрел на Мара. «Жаль?» — сказал он. «Нет, не думай, мне жаль не себя. Тебя жаль, Мар. Я не Ремию, которая не сможет простить тебя за мою смерть. А с чего ты взял, что мне нужно ее прощение?» Холодно протянул Крылатый. «Нет, Хельм, ты просчитался именно здесь. Я не прощаю предателей, а она предала меня дважды. Ну и дурак!» Бросил брат, принимая боевую стойку. Но каждый волен жить со своими заблуждениями и пожинать их последствия. Анмар напал первым. Хельм отразил удар, извернулся и даже умудрился оцарапать плечо Крылатого, но тот вовремя отскочил. Я же никак не могла осознать, что все происходящее реально. В моей голове еще звучали злые слова Мара. «Предала? Дважды? Но я не предавала. Разве это предательство?» «А первый раз я вообще не помню, но точно знаю, что не могла ему навредить. Ни за что!» и с т у п о р о меня м вывел лязг металла. Битва набирала обороты. Удары становились все сильнее, все опаснее, выпады хитрее, атаки яростнее. Но магия пока в ход не шла, за исключением той, которой было напитано оружие. «Боги и дева заступница, да они же сейчас убьют друг друга!» Я спрыгнула на землю как раз в тот момент, когда клинок Анмара вошел под ребра Хельму. Брат сдавленно охнул, отпрянул назад и попытался зажать рану рукой. «Мар, нет!» – выкрикнула я в ужасе и помчалась прямиком к дерущимся. Все было именно так, как в моем видении, за исключением незначительных мелочей. А значит, следующий удар Крылатова придется прямиком в сердце моему брату. «Анмар!» – снова закричала я. «Прошу тебя!» Меня попытались задержать. Кейр поймал на бегу, обхватил за талию, прижал к себе спиной, но я не могла сдаться. «Пусти, Кейрин! Пусти меня!» «Тише ты!» – рявкнул он. Пока я о брыкалась, видение продолжало сбываться. Мар выбил оружие из руки моего раненого брата, толкнул его так, что тот упал, и приставил острие к сердцу. «Анмар!» – снова закричала, пытаясь вырваться. «Не убивай его! Уж лучше убей меня! Он только хотел меня спасти! Давай, закончи мою жизнь! Мне и так ничего уже не осталось!» «Готова так просто занять его место?» Холодно бросил Айвирский принц, продолжая смотреть в глаза противнику. «Да!» – заявила я. «Нет!» – хрипло проговорил Хельм. «Энни, не смей!» «Отпусти ее, Кейрин!» – приказал Мар, и мне снова вернули свободу. Я быстро подошла к месту битвы, опустилась на колени рядом с братом и посмотрела в глаза Мару. Умереть от его руки? Наверное, в моем случае это достойный финал. Правильный. Тот, который должен быть. Если верить с нам, то когда-то я не могла жить без него. Любила без памяти. Можно сказать, что та самая любовь меня и уничтожила. Нас всех. Убей меня, Мар. Я все равно так больше не могу. Мне даже на правду уже плевать. Зачем она, если ничего не изменить и не исправить?» Голос срывался, в глазах стояли слезы, но я не могла и не хотела их сдерживать. Вокруг повисла густая плотная тишина. Казалось, даже деревья перестали шелестеть и примолкли птицы. Сморгнув влагу, я склонила голову перед своим палачом. «Энни». Брат попытался меня обнять, но уже едва держался в сознании. «Перестань». Ему срочно требовалась помощь целителя, а я, увы, лечить совсем не умела. Да и кто бы мне позволил? Я смиренно ждала удара. Была готова принять его, если не с честью, то хотя бы с остатками гордости. Не могла допустить, чтобы Хельм погиб из-за меня. Но моей казни так и не последовало. Вместо холодно-смертоносного лезвия почувствовало тепло родной руки Мара на своей щеке. «Посмотри на меня!» – приказал он довольно грубо. Я повиновалась, наши взгляды встретились, но в его глазах не было былого тепла, только бесконечное равнодушие. И все же я чувствовала, что ему сейчас так же горько, как мне. Не зная, почему это происходило, но я чего-то не сомневалась, что все именно так. «Я оставлю его в живых при двух условиях», — холодно проговорил Анмар. Но вопреки суровому тону, его пальцы ласково погладили мою скулу и подбородок. Это заставило меня теряться ещё сильнее. «Ты поклянёшься, что никогда от меня не сбежишь». «Клянусь», — ответила я, не задумываясь. И второе, Мара сделала вид, будто не у с л ы ш а л ответа. «Ты больше не скажешь мне «нет». Ни в чём. Никогда. Согласна. Сорвалось губ раньше, чем включилось сознание. Но сейчас я вообще плохо соображала». А от падения во тьму безысходности меня чудесным образом удерживало лишь теплое прикосновение Анмара, моего палача. «Хорошо, Рена, я сохраню жизнь твоему брату». Он рывком поднял меня на ноги и крепко жал запястье. «Райс, подлатай принца». «Сделаю», — кивнул тот. «Кейр», — обратился Марк к другу, — «ты за старшего. Привезите пленных в замок». «Думаю, ночью прибудем». А потом Анмар притянул меня к себе, обхватил за талию так сильно, что стало больно. Послышался громкий хлопок. Это в ладони м а р ы раскололся на кусочки большой черный камень в оправе из темного серебра. Артефакт-портал? Это же безумная редкость. Нас окутала серая дымка, и я почувствовала, что куда-то проваливаюсь. Но даже испугаться не успела. Сознание накрыло спасительная тьма.